Глава шестьдесят вторая. «Дождавшись, когда все наёмники, кроме самого главного, поднимутся наверх, варах отшвырнул меня на кровать и, не теряя времени, бросился с кулаками на дорга. Тот увернулся и ударил своего противника в живот. Варах ответил хуком в челюсть и понеслась». Сначала я с замиранием сердца наблюдала, как мужчины мутузят друг друга, искренне болея за своего орка, а потом, особенно когда заметила, что преимущество явно на стороне Дорга, немного заскучала. Вспомнив про до сих пор связанного Илью, решила освободить парня. И, взяв один из валяющихся мечей, по стеночке отправилась к нему. Увидев меня, приближающийся с оружием наперевес, вдруг почему-то жутко перепугался и отпрыгнул куда-то в бок вместе со столом. «Катюх, ты чего? Зачем? Что я тебе сделал?» растерянно твердил парень, продолжая прыгать и уворачиваться. «Не дергайся!» — попыталась его приструнить. «Я быстро, один разрез и все!» «Не надо меня резать!» Непривычно высоким голосом закричал земляк, в панике передвигаясь по подвалу, благо орки сейчас боролись в другом углу и ему не мешали. «Да не тебя, дурак, веревки!» — психанула я, старательно обходя друга сзади. Он с сомнением посмотрел на меня и взмолился. А может, кого другого подождём? Не обижайся, как-то смущает меня меч в твоих руках. Я, честное слово, не тороплюсь. А ты сегодня колдовала? Не волнуйся, всё будет нормально. Уж путай, я как-нибудь порежу. Успокоила его и, присев за его стулом, взялась за дело. Вот это твоё как-нибудь меня и пугает, проворчал Илья. Однако дёргаться перестал. Да что там? Казалось, не дышал, смирившись с судьбой. Даже обидно было от его недоверия. Несмотря на страх приятеля, операция по освобождению прошла успешно. «Что теперь?» — спросил парень, разминая руки и поднимая со стула. «Хоть бы спасибо», — сказал. «Не знаю, наверное, надо подождать, чем дело кончится», — сказала с сомнением, кивнув на дерущихся мужчин. Потом, вспомнив, что пришлось перенести другу за сегодняшний день, решила поинтересоваться. «Ты сам-то как?» «Да нормально», — отмахнулся Илья, почесав затылок. «Только так и не понял, за что он меня?» «Вроде ничего ему не сделал». «За то, что убил березку», — ответила, следя за орками, которые, перестав бороться, снова поднялись и продолжили бой на кулаках. дорг обзавелся фингалом, зато вараха, похоже, был сломан нос, и не хватало пары зубов. «Кто я?» — искренне обалдел приятель, выпучив глаза. «Не совсем. Это Рахалия, в чьем теле ты оказался?» — стал объяснять я. Как поняла, она любила вараха, приревновала к дриаде и убила соперницу. Потом зачем-то пришла корку То ли похвастать, то ли покаяться. А он ее в сердцах прибил. Вот и оказались два наших тела на улице в одно время. «Ничего себе, Санта-Барбара!» — уважительно протянул Илья. «Какие страсти у этих орков! Жуть! Тебе после такого не страшно с Доргом общаться?» «Не знаю», — задумалась я. «Наверное, нет». «Главное — избегать влюблённых арчанок. С этим не поспоришь». Пока мы болтали в сторонке, мужчины, видимо, устали бить друг другу мордой и схватились за мечи. Теперь в подвале раздавался звон оружия, и мы с Ильёй азартно поддерживали Дорга, чем приводили в бешенство вараха. «Так ему, так!» — орал Илья. «Пусть знает, как женщина обижать!» «Осторожно! Молодец, Дорг!» — не отставала я. «Заткнитесь!» – зарычал ворах и кинулся на нашего фаворита с новыми силами, чаще нанося удары. Наш орк только уворачивался и блокировал удары, изматывая противника. «Попкорн бы сюда!» – тоскливо вздохнул Илья. «Ага, ирисевички!» – согласилась я. А -а -а -а Следующие события заставили меня забыть обо всем и реально испугаться. До этого явно побеждающий дорг получил серьезное ранение. Он пропустил удар меча бараха в бок и теперь истекал кровью. Никогда так ни за кого не боялась. Слёзы ручьём хлынули из глаз, застилая весь обзор, отчего становилось ещё страшнее. Вскоре я уже билась в истерике, рыдая и подвывая на одной ноте. «Катюха, Кать, ты что?» — тормошил меня Илья. «Всё кончилось!» «Кончилось!» Я завыла громче, оседая на пол. Внезапно меня накрыло осознание того, как дорог был мне этот мужчина. Перед глазами проносились картинки с его участием. Вот наша первая встреча. Вот его постоянный пригляд за мной в поместье, всегда невозмутимый вид и неизменная готовность прийти на помощь. Наш секс, где я не принадлежала себе, встреча в городе. «Что с ней?» — раздался знакомый голос, который я уже боялась никогда не услышать. Лихорадочно протерев глаза, с замиранием сердца перевела взгляд вверх. Рядом со мной на корточках сидел Дорг, и обеспокоенно меня разглядывал. «Неужели тебе его жалко?» С непониманием и даже разочарованием спросил он у меня. «Кого?» — захлопала я глазами, глупо улыбаясь от облегчения. «Вараха?» «Нет», — замотала головой. «Мне тебя жалко. Я думала, ты погиб». От одной этой мысли снова полились слезы. «Я?» — округлил глаза орк. «Глупенькая. Но что со мной будет?» Мужчина искренне улыбнулся, подмигнул и подхватил меня на руки, прижимая к себе. А я вцепилась в него крепко-крепко, боясь даже на секунду отпустить, чтобы снова не потерять и не потеряться самой. «Знаешь, я согласна», — сказала, смотря в его такие родные глаза и вспомнив о намерении орка сделать меня своей невестой. но что?» — не понял мой принц. «Да на всё. Главное — вместе с тобой».